Глава шестнадцатая. Фальк отворил дверь. В коридоре стояла Татьяна. Ее силуэт едва угадывался за внушительной тележкой, полностью заставленной кувшинами, ковшиками и стопками полотенец. «Таня, вы?» «А я вот умыться вашей милости принесла. Прощение просим, коль потревожила. Не чаяла застать, думала ужинать уж, «А что, господин доктор и господин Становой Пристав уже вернулись?» «А то как же! Аккурат к столу поспели!» Иван Карлович потянул с вешалки фраг. «Скажите, сударыня», — обратился он к девушке, освобождая дверной проем для тележки, «а вчера вечером насчет водицы тоже вы распоряжались?» «Признайтесь, нарочно поставили скамейку посреди комнаты, чтобы я в темноте расшибся. За что уморить хотели?» «Грех вам, барин!» Воскликнула горничная и по-детски поджала губы. «Мне только нынче велели». «Кто велел?» «Ну...» Холонев. «Анис. Владимир Матвеевич». мистер удовлетворенно кивнул, получив своим догадкам прямое подтверждение. Впрочем, не так уж он в нем и нуждался. Еще с пикника было ясно, что Татьяне наказали за ним приглядывать. Об этом красноречиво свидетельствовали скрытые побои. Прогулка с ребенком – поручение довольно несложное. Обыкновенно горничных не приходится уговаривать кулаками. Разумеется, за этим стоит Володя Холонев. Допустить, чтобы у сенной девки, лично обихаживающей его сиятельство, без разрешения управляющего сменился круг повседневных обязанностей, было немыслимо. Это все равно, что вообразить себе ярмарочного петрушку, дающего представление без руководства скрытого ширмой хозяина. Полученное знание Иван Карлович намеревался обратить в свою пользу. В плане действий, оформившемся в голове учителя фехтования минуту назад, изрядная роль отводилась именно Татьяне. «Надо полагать, мадемуазель, что с утра мы вновь увидимся. Вы же придете забрать весь этот инвентарь?» «Воля ваша, барин, да только навряд. Вы чай на урок поспешите, так я в сей момент к вам и загляну» дабы ваше высокородие собой лишнего разу не обременить. Весьма похвально. Служанка сделала вид, что сосредоточена на процессе разворачивания полотенца. При этом ее взгляд весьма непрофессионально блуждал по предметам интерьера. Иван Карлович не сдержал улыбку. Так вот, что они задумали. Пока столичный гость будет проводить занятия с Тимофеем, горничная произведет досмотр его апартаментов. «Любопытно, что они надеются найти?» «Конспираторы доморощенные!» Пора было спускаться к ужину. Промедление грозило обернуться бестактностью. Однако Фальку ходить не торопился. Он наклонился и поднял с пола давишнюю чернильницу. «А что, сударыня, не найдется ли в вашем хозяйстве чернил до гусиных перьев?» «Идемте скорее гулять в сад!» воскликнула Софья Афанасьевна по окончании ужина. «Все вместе и непременно с вами, господин Вебер. Вы обещали позабавить нас какой-то историей, помните? Если, конечно, располагаете временем, и у вас не запланированы какие-нибудь важные полицейские дела». Становой пристав утер салфеткой губы, лоснящиеся от маринованных грибов. Дважды кивнул и один раз покачал головой. «Дескать, помню и располагаю. Делами службы не обременен». Затем вышел из-за стола и галантно придержал юную княжну за локоток, помогая подняться со стула. — А вы что же, господа? — обратилась девушка к остальным. — Идемте, прошу вас. Иван Карлович, вы меня поведете. Подайте руку даме. Можно это, Дмитрий Афанасьевич? — Чрезвычайно рад, чрезвычайно! — твердил улыбаясь обаятельный доктор Нестеров. Все в приподнятом настроении покинули дом. Вечерняя трапеза затянулась, и, как всегда, после грозы рано сгустились сумерки. Впервые за несколько дней ночь обещала быть по-настоящему прохладной. — Холонев, нужны лампады! — деловито произнес князь. — Кликни слуг, пускай принесут, доживей! — Господа, на улице, как видите, промозгла. Не желаете что-нибудь на себя накинуть? — Очень даже правильно-с, — подхватил Вадим Сергеевич на правах врача. — Не равен час, кто простудится, не дай бог. Разбившись по парам, процессия чинно тронулась в путь, как только на каменистых дорожках заиграли веселые блики. Впереди вышагивали Фалька и Софья Афанасьевна. За ними его сиятельство Арсентьев обруку с госпожой Листвицкой. После двигались профессор и доктор, шутовски раскланиваясь друг перед другом. Замыкал шествие вечно угрюмый холонев со светящимся каганцом в руках. Константин Вильгельмович шел чуть в стороне, дабы каждый мог лучше его слышать. Он, казалось, был в самом высоком расположении духа и всю дорогу шутил. «За что, вне всяких сомнений, следует уважать милейшего Вадима Сергеевича? Так это за то, что он никогда не удаляется своего профессионального долга, господа». Вон, поглядите, как всякий из нас теперь вырядился. Пусть туалеты не праздничные, зато ужасно практичные и теплые. Хотя, скажем, в Курганском воксале и в торжественные даты можно наблюдать публику и бледнее, и жиже. Сказанное очень рассмешило Софью, которая, впрочем, с какой-то уж слишком большой охотой встречала сегодня речи штабс-капитана. У Ивана Карловича зародилось сомнение, что девушка его совсем не слушает. Очевидно, бедный полицейский, сам того не зная, угодил в ее пособники и, словно статист в театре, использовался исключительно для подачи реплик. «Вы изрядный шутник, господин штабс-капитан», – отсмеявшись, промолвила Софья Афанасьевна. «Но где же, наконец, анекдот? Право, мы все истомились в его ожидании». «Я даже озябла немного. Прошу, рассказывайте скорей!» Точно в подтверждение собственных слов она крепче прижалась к петербуржцу и бросила на Вебера выжидательный взгляд. Наблюдая за этим, Ольга Казимировна, понимающе улыбнулась. По мнению купчихи, девушка всерьез вознамерилась сбежать от брата в Петербург, разом убить двух зайцев, избавиться от опеки и избежать нежелательного брака. А то, может, и трех зайцев, если и впрямь влюбилась в своего офицеришку. Так или иначе, жертва обрабатывалась по всем правилам. Пышные платья, выезды на пикник, откровения об идеальной модели супружеских взаимоотношений и пальба из пистолета по бутылкам, дабы подчеркнуть приверженность к самым передовым взглядам, столичным, как ей, вероятно, кажется». Теперь вот увевает одного мужчину речами, словно плющ. К другому лепится в поисках тепла. Пытается вызвать ревность, пробудить чувство состязательности. А на третьего, Холонева, вовсе уж не обращает внимания. И правильно, сие есть иссушенный источник. Хотя по-человечески его, конечно, жалко. Вон как искренне страдает. А что, пожалуй, впрямь. «Самое время для анекдота!» Константин Вильгельмович спрятал за спину правую руку и стиснул в ладони, как всегда, незажженную вересковую трубку. «Как всем вам хорошо известно, господа, сегодня утром я отправился в город. Про службу рассказывать не стану. Рутина! Интересное началось к вечеру. Едва закончилось присутствие, покатил обратно к князю». Ну, мыслю, прожит очередной пустой и скучный день. Точь в точь, как вчера и позавчера. И год назад. Помните, милая Софи, как жалобился я по первости на постность карьеры? И только я об этом подумал. Как раз из Кургана выезжали. Как приключился со мной инцидент. Самый настоящий. Княжна наигран нахнула и стиснула сверхположенной меры руку своего кавалера. На большой улице, где храм и пожарная каланча, собрался народ. Целая туча. Много больше, чем бывает обычно. Чудно, думаю. Часто еще урочный. Может, что случилось? Велел Денщику остановиться, привстал в коляске, чтобы лучше было видно. Оно с подручней так, поверх голов. Гляжу и глазам своим не верю. Посреди мостовой торчит точно буй среди волн извозчик по виду из почтовых. Сам еле на ногах стоит, но в руке аспидом извивается кнут. Подле него стражники, хмурые и при саблях. Увещевают, руками машут, да только без толку. А чуть в стороне видно дружки его, двое. У первого с вислыми седыми усами рукав набух кровью, У другого, что помладше, располосована рожа. Ей-богу, страшно смотреть. Константин Вильгельмович, поморщился Нестеров, помилуйте, батюшка вы мой, здесь все-таки дамыс. пардон, хохотнул пристав. Виноватс. Ради бога, княжна нетерпеливо дернула плечиком, точно сгоняя комара. Что за нелепые предрассудки? Прошу вас, господин Вебер, продолжайте. Бывший адъюнкт-профессор бросил на Вадима Сергеевича укоризненный взгляд. «Дескать, что вы в самом деле мешаете рассказу?» Тот немедленно капитулировал, вскинул ладони на уровне груди и расплываясь в шутливо виноватой улыбке. Жест вышел нарочито театральным. Однако доктор произвел его так неловко, что задел тростью колена Алексея Алексеевича. Самым набалдашником, но весьма ощутимо – Толстяк тоненько охнул и ретировался за спину Холонева. «Месье Вадимуа, разумеется, прав», — сказал полицейский чиновник, входя в раж. «Опустим физиологические описания по причине их излишней натуралистичности и перейдем к сухому изложению последующих событий». «Итак, господа, ситуация патовая. Никто не знает, что делать». И тут в игру вступает ваш покорный слуга. Внезапный порыв ветра разволновал на вишнях листву. По саду заметались тени, придавая рассказу штабс-капитана орел таинственности и драматизма. Как в дешевом выдавили, мимоходом подумалось Фальку. Делать нечего. Иду в самую гущу толпы. Проталкиваюсь в центр. При виде солидного мундира православные заметно робеют и замолкают. «Я к полицейским. Где, мол, околотошный? Это что здесь еще закометь? Почему допустили дебош в непосредственной близости от духовной власти? Немедленно прекратить!» «Так и так, — отвечают, — извозчик напился пьян, в кабаке всех потоптал, сослуживцев своих чуть до смерти не уходил, а угомониться не желает, заарестовать себя тоже не дает». «А колотошный был, — говорят, — поглядел, поглядел, плюнул и отправился в часть за штуцером. Тут, где только пули теперь возьмешь». «Неужели убили? — ахнула Софья. — Как можно в живого человека стрелять?» Довольный эффектом полицейский поднял указательный палец. «На крайние меры, разумеется, идти не хотелось. Убийство человека, даже если он является преступником...» «Должна предварять и обуславливать веская причина. Но бывают порой случаи, когда иначе невозможно. Разве не стреляем мы, например, в взбесившегося пса?» Однако следовало, конечно, попытаться спасти заблудшую душу. Потому обратился я к его сердечным товарищам. «Давно вы с ним, — спрашиваю, — бражничаете?» «По какому случаю?» «Представляете, дамы и господа, мое удивление...» когда извозчики поведали мне, что пьянствует Степка один, с самого утра, и что самое любопытное, гуляет на средства какого-то доброго барина. Тут как раз околотошный поспел. «Прикажете открыть огонь?» — спрашивает. Жестом велел ему обождать, а сам подался в горемыке с уговорами. А он, негодяй, как щелкнет своей плеткой у меня над головой, как свистнет подле правого уха. «До сих пор в голове звон стоит». «На кого, спрашивается, руку поднял?» Но должностное лицо при исполнении». «И как вы поступили?» — заинтересовался Дмитрий Афанасьевич. «Велели стрелять?» «Какое там ваше сиятельство?» «Кинулся к подчиненному, дай кричу ружье, прибью скотину!» «Натурально рассверепел». Уже изготовился к выстрелу, вдруг слышу за спиной взволнованный голос нашего с вами доктора Нестерова. «Под колено берите, под колено! Не то насмерть прибьете. На бедре артерия, а выше того хуже! Восток рад опаснее!» Все обернулись на Вадима Сергеевича. Кто-то одобрительно кивнул. Медик скромно наклонил голову. «Дескать, весьма польщен, господа!» «И что же?» — в голосе князя угадывались нетерпение и азарт. «Нажали вы на спусковую скобу или нет?» «Не молчите, черт бы вас побрал!» «Нажал!» — улыбнулся Константин Вильгельмович. «Да так, что результат, господа, превзошел все мои ожидания!» Смутьян рухнул точно пшеничный сноп под лезвием серпа. Проклятый кнут завертелся на земле, вторя движением своего незадачливого владельца. «Внушительный был выстрел», — прокомментировал доктор на правах очевидца. «Пуля угодила прямиком в переднюю большеберцовую мышцу». «В ногу, примерно вот здесь», — пояснил Фальк своей спутнице, гутоперчивым движением прикоснувшись к пышной юбке чуть ниже колена. Девушка немедленно зарделась но замечания не сделала. Напротив, желая отвлечь внимание брата от этого не вполне приличного жеста, она задала штаб капитану короткий, но вполне уместный вопрос. «А что было дальше?» «А дальше, дорогая Софья Афанасьевна, события не отличались чем-то особенно примечательным. Вадим Сергеевич немедленно кинулся на помощь страждущему, мастерски остановил кровотечение». Бойко распорядился моим денщиком и коляской на предмет доставки раненого в уездную больницу. Я, разумеется, ничего-с, позволил. Доктор, конечно, умчался следом, а ваш покорнейший слуга принужден был отправиться в святой храм. Принести положенные приличному христианину извинения протоиерею за случившийся инцидент. Пока пили с батюшкой кофе, вернулся наш добрый самаритянин. Ну, больше что рассказывать. Отправились в путь и угодили в грозу. Вот, господа, на том, пожалуй, и весь анекдот. Потешил я вас, сударыня. Потешили, господин Вебер, и весьма. Сердечно вас благодарю. А то, сказать по правде, порой в усадьбе бывает немного скучно. Что о нас подумает Иван Карлович? Уверяю вас, мадемуазель. «Анекдоты и теперь принадлежат к числу излюбленных интеллектуальных развлечений. Причем в обеих столицах». фихтмейстер щелкнул пальцами. «Знаете, господа, я весь вечер искал повода предложить одну любопытную забаву. Да все не мог завести об этом речь. Каждый раз вышло бы не ко времени. А сейчас, по-моему, очень кстати. Не сыграть ли нам завтра в новомодную игру, которую в свете именуют «Записки»?» как записки переспросила ольга казимировна возвращая сбившимся манжетом симметричный вид молодой человек ответил вежливой улыбкой это чудесная мысль софья захлопала в ладоши просто изумительная вам фальк как всегда удалось завладеть вниманием и расположением наших дам ихи немедленно съехидничал профессор Я, впрочем, тоже заранее на все согласен. Мне никогда не приходилось ранее участвовать в этой игре. Полагаю, сие будет весьма занимательным времяпрепровождением с...» Среди присутствующих тут же сыскались и скептики. «Прежде чем согласиться с утверждением нашего ученого-просветителя, позвольте мне, милостивый государь, поинтересоваться. В чем именно состоит суть предложенной вами шарады?» «Что для этого понадобится?» «Наберитесь терпения, дорогой доктор. Я, конечно же, охотно все разъясню. Самым подробным образом. Каждого из игроков потребуется заблаговременно снабдить обыкновенными письменными принадлежностями. При этом очень важно, чтобы бумага и чернила были абсолютно одинаковы. Даже перья желательно сделать, насколько возможно, похожими друг на друга». «Постойте, постойте, Иван Карлович!» — шутливо нахмурился герой сегодняшнего происшествия, Вебер. «Позвольте на этом самом месте капитулировать и от приглашения вашего отказаться. Потому как, во-первых, подобного рода затеи мне, увы, неприличны. Не по чину. Уж простите великодушно. А во-вторых, как видите, мы стоим теперь на распутье двух троп. И та, что уводит влево, к старой бане и пруду» принуждает меня немедленно на нее встать и распрощаться с честной компанией до завтра. «Вы снова курить!» — поморщился князь Арсентьев. «Надеюсь, когда-нибудь вы избавитесь от этой пагубной и богомерской привычки». Отставной штаб-ротмистр приподнял брови. «Его сиятельство, господин фехтмейстер, не выносят запах табаку и чувствуют его с огромного расстояния». Вот и приходится старому ищейке каждый вечер перед сном отправляться в самый дальний угол усадьбы и раскуривать милую сердцу трубку, любуясь видом заросшего водоема. Полицейский коротко поклонился. Доброй ночи, господа. Через мгновение единственным напоминанием о недавнем присутствии Константина Вильгельмовича осталась цепочка неясных следов на раскисшей от дождя земле.